Страница 467 Успешное объединение Северной Германии сверху привело к примирению буржуазных либералов с политикой прусского правительства. Больше того, с первыми победами прусского оружия, еще столь недавно фрондировавшие вожди либералов, открыто перешли к поддержке Бисмарка. В октябре 1866 года лидеры прогрессистов УНРУ, Ласкер и другие покинули свою партию и образовали новую национально-либеральную партию. В то же время из состава старой консервативной партии выделилась группа так называемых имперских консерваторов, безоговорочно одобрявших политику Бисмарка. Национал-либералы и имперские консерваторы стали опорой Бисмарка. Объединение Германии сверху под главенством Пруссии завершилось в результате войны с Францией в 1870-1871 годах. еще до подписания мирного договора с разгромленной францией в январе 1871 года прусский король вильгельм I, возглавлявший северо германский союз был провозглашен императором германской империи включившей в свой состав и южно германские государства в центре европы утвердилась крупная милитаристская Юнкерско-буржуазное государство. Объективно, объединение Германии означало шаг вперед по пути буржуазного развития страны. Оно способствовало бурному развитию экономики. В объединенной Германии поднялось на новую, более высокую ступень рабочее движение. Однако возвышение агрессивной Пруссии Реакционность самой формы объединения сверху, поражение в процессе объединения демократических сил – все эти факторы обусловили усиление юнкерско-буржуазных милитаристских господствующих кругов, взявших курс на установление гегемонии Германии в Европе. Образование социал-демократической рабочей партии В то время как Бисмарк железом и кровью скалачивал под эгидой Пруссии объединенную Германию, ни мелкобуржуазные демократы, ни пролетариат не смогли противопоставить его политике свою борьбу за единство Германии на революционно-демократической основе. В середине 60-х годов в общедемократическом и пролетарском движении продолжали господствовать федералистские тенденции построения Германской Республики по образцу швейцарских кантонов, включавшей и Австрию. Позицию пролетариата ослабляли и лассальянцы, поддерживавшие политику Бисмарка в объединении Германии сверху. Не избежали ошибок и наиболее передовые представители рабочего движения «Бебель» 1840-1913 годы и «Липкнехт» 1826-1900 годы. Они не порывали с левым крылом мелкобуржуазных демократов Саксонской народной партии, разделяя ее кантонистскую тактику объединения. даже тогда, когда объединение Германии сверху уже стало фактом. Путь к созданию в Германии подлинной революционной рабочей организации преграждал реакционный прусский закон о союзах от 11 марта 1850 года, запрещавший всякие общества и союзы, которые вступали в контакт с другими организациями за границей. Такого рода законы действовали и в других германских землях. Это затрудняло создание Германской Федерации, образованного в Лондоне в 1864 году, первого интернационала, идеи и влияние которого распространялись среди германских рабочих. В такой обстановке Карл Маркс, как идейный вдохновитель и один из организаторов международного товарищества рабочих, рекомендовал рабочим ориентироваться в Германии на индивидуальное членство МТР и образование не связанных между собой отдельных небольших секций МТР. Смотри Маркс Энгельс, сочинение, второе издание, том 31, страница 384. Маркс принял на себя функции секретаря Генерального Совета Международного Товарищества Рабочих для Германии и советовал ее секциям, чтобы общегерманским центрам Стал временно Центральный комитет немецких секций в Женеве во главе с Иоганном Филиппом Беккером. Экономический кризис 1866 года вновь усилил рабочее движение. В Рурской области, Саксонии, Силезии, Шлезвиг-Гольштейне образовались секции интернационала. Страница 468 В их создании большую роль сыграл Беккер, с 1866 года издававший в Швейцарии журнал «Форбот» «Предвестник» — центральный орган немецких групп Первого Интернационала, что способствовало росту самосознания германских рабочих. К этому времени установились личные связи Бебеля с Марксом. Бебель стал активным марксистом-интернационалистом. Его популярность среди рабочих возросла в связи с избранием его и Липпнихта в северогерманский Рейхстаг. В это время в Саксонии и в других промышленных центрах, благодаря усилиям Бебеля и Липпнихта, Были образованы рабочие союзы. Возникли объективные условия для создания самостоятельной рабочей партии. В сентябре 1868 года в Нюрнберге состоялся съезд рабочих союзов, который принял важное решение о солидарности с принципами международного товарищества рабочих. Съезд утвердил программу борьбы немецкого пролетариата, которая провозглашала своей целью уничтожение капиталистического строя. Средством для достижения этой цели признавалась классовая борьба пролетариата. Карл Маркс на заседании Генерального совета интернационала одобрил эти решения. Обращение Бебеля и Липнехта к немецким рабочим с призывом создать подлинную рабочую партию немецкого пролетариата сыграли большую роль в оживлении борьбы за образование партии. В начале августа 1869 года в городе Эзенахе состоялся съезд, который и принял решение о создании социал-демократической рабочей партии германии съезд одобрил программу партии в которой заявлялось что она стоит на позициях первого интернационала будет бороться за уничтожение классового господства за освобождение трудящихся от эксплуатации и угнетения определяя задачи партии авторы программы указывали что освобождение трудящихся от власти капитала – задача интернациональная, требующая согласованных и солидарных действий рабочих всех стран. Маркс и Энгельс приветствовали образование самостоятельной революционной партии германского пролетариата. Вместе с тем они отмечали ее теоретическую незрелость, критиковали имевшиеся в программе неверные положения, в частности, требования государственного кредита для свободных производственных кооперативов при демократических гарантиях. Благодаря идейно-политическому влиянию Маркса и Энгельса, молодая социал-демократическая рабочая партия Германии исправляла свои ошибки. Огромная заслуга в этом принадлежала Бебелю. Под его руководством германский пролетариат заложил в Айзенахе прочный фундамент действительно социал-демократической рабочей партии. Ленин. Полное собрание сочинений, том 23, страница 366. Эльзенахская партия, сложившаяся в результате многолетней борьбы передовых рабочих против лассальянства, мелкобуржуазного демократизма и буржуазного либерализма, организационно была построена по принципу демократического централизма. Устав партии предусматривал право каждого ее члена активно участвовать в решении всех вопросов теории и практики. что являлось полной противоположностью жесткой централизации всеобщего Германского Рабочего Союза, установившей диктатуру Лассале и последующих президентов Союза. Важным событием в жизни партии было создание своего печатного органа, газеты «Фолькштадт» «Народное государство», первый номер которой вышел 2 октября, 1869 года. Газета сыграла большую роль в организации профессиональных союзов и в выработке тактики их борьбы. Через профсоюзы партия руководила стачечной борьбой германского пролетариата особенно широко развернувшейся, к концу 1869 года. Первые годы деятельности Социал-демократической рабочей партии Германии совпали с подготовкой Бисмарка к войне с Францией. Партия вела активную борьбу против милитаризации страны, против угрозы новой династической войны, разгула прусского шовинизма. Несмотря на тактические ошибки и колебания, социал демократической рабочая партия Германии стала подлинно революционной организацией. Ее вожди Бебель и Липкнехт, смело бросившие вызов Бисмарку, олицетворяли революционные традиции немецких рабочих. Страница 469. Философия литература и искусство. В конце XVIII-начале XIX века просвещение, классическая немецкая философия, прогрессивный немецкий романтизм представляли вершину идеологической жизни не только в Германии, но и в ряде государств Западной Европы. Последовавший же после времени бури и натиска 1848 года период характеризовался закатом классической философии и застоем литературной мысли. Активный рационализм идеологии молодой буржуазии, стремившийся смело и решительно вскрыть природу и причины происходивших изменений, В естественном и общественном развитии в 50-60 годы уступил место иррационализм. На смену гегелевской философии права, этого по словам Энгельса документа, возвещавшего о близком пришествии отечественной буржуазии к власти, пришла иррационалистическая философия Артура Шопенгауэра. 1788-1860 годы. Мир как воля и представление. Овладевшие в эти десятилетия умами либеральной буржуазии Германии. Маркс Энгельс сочинение второе издание, том 8, страница 16. Буржуазию, расчистившую своей соглашательской политикой в революции, Путь дворянской контрреволюции грубо-по-юнкерски отстранили от политической власти. Напуганная революция, находившаяся в политическом вавилонском пленении, Маркс, но одержимая жаждой наживы, германская буржуазия со своими эгоистическими устремлениями, с узким обывательским кругозором, обрела духовную опору в миропонимании Шопенгауэра, которое было принаровлено к духовному уровню филистера Энгельс. Маркс-Энгельс, сочинение, второе издание, том 20, страница 368. Филистерскому ханжескому настроению и поведению буржуазии импонировали и политические взгляды Шопенгауэра с его проповедью сильного государства, необходимого для отпора любому выступлению масс против капиталистической собственности, против существующего строя. Настроенные радикально мелкобуржуазные демократы отрицательно относились к философии Шопенгауэра и продолжали идейную борьбу против юнкерского бюрократической реакции но они довольствовались вульгарным материализмом проповедниками которого выступили бюхнер Фоккт и моллишот. Правда бюхнеровская философия лишенная способности дать диалектическое научное освещение мироздания все же содействовала борьбе против феодально-бюрократических социальных устоев оссвященных официальной религиозной идеологии поражение буржуазно демократической революции отрицательно сказалось и на развитии немецкой литературы и искусства от тех больших философских и социальных проблем которыми была пронизана знаменитая немецкая дореволюционная классическая литература геоа шиллера гейне В литературе 50-х-60-х годов ничего не осталось. Единственным явлением в послереволюционной немецкой литературе, ушедшей в бытописательство и отказавшейся от больших социальных вопросов, явились произведения Вильгельма Раабе 1831-1910 годы. Он стремился продолжить гуманистические и реалистические традиции немецкой классической литературы. Его творчество проникнуто симпатиями к простым трудовым людям, которым жилось тяжело в душной атмосфере прусского бюрократизма, филистерства, стяжательства. Но герои его произведений не воинственны, они мирятся со злом. Волновали рабы и социальные проблемы. Его роман «Абу Тельфан» в художественно-сатирических образах раскрывал гнетущую жизнь небольшого немецкого государства, трудовое население которого угнетено, постоянно подвергается духовно-нравственному попранию. Последствия поражения революции 1848 года отразились на творчестве такого прославленного немецкого композитора, как Рихард Вагнер. 1813-1883 годы. Для своих знаменитых опер Риенцы, Летучий голландец, Лоенгрин и других Вагнер черпал сюжеты главным образом из героического эпоса. В некоторых из них, например, в Лоенгрине, заметны социально-освободительные мотивы. Однако Вагнер не избежал влияния пессимистической философии Шопенгауэра, и это отразилось уже в его опере «Тристан и Изольда», любовь которых находит счастье только в смерти. Страница 470. Как подлинный художник, Вагнер в своем творчестве чутко реагировал на окружавшую его социальную обстановку. Массовые сцены оперы Нюрнбергские майстерзингеры, написанной в 60 годах, явились отражением народных выступлений в период борьбы за объединение Германии. В 1854-1874 годах был создан цикл четырех опер Кольцо Нибелунга, основанных на использовании древнегерманских и скандинавских саг. Композитор переосмыслил их как разоблачение мировой несправедливости. порождаемой властью золота. Но это великое творение Вагнера, очевидно под влиянием реакции в стране и всего возраставшего всесилия капитала, привело к тому, что знаменитый героический эпос обернулся в опере мрачной драмой. Герои ее гибнут в безысходной борьбе. Социально-политическая атмосфера 50-60-х годов Германии отразилась и в произведении художника Адольфа Менцеля 1815-1905 годы Воинственная политика Бисмарка, железом и кровью объединявшего Германию, получила воплощение во многих полотнах художника, посвященных королю II. В то же время Менцель широко отразил и те сдвиги, которые произошли в результате развернувшейся промышленной революции в Германии. Под ее впечатлением написаны выразительные, реалистические, мастерски исполненные портреты пролетариев в процессе труда.